Пятое. События идут, дойдут до вас, и уже не будет места ни сомнениям, ни отрицаниям. Скоро дойдут, идут, идут, идут, идут события, идут, несут с собой новые ветры долгожданные. То знает, где кружит ветер и что он принесет, но мы знаем, ибо видим с горы, и вам говорим, терпение иметь. Даже чтобы облако стало видимым, в атмосфере должно собраться достаточно влаги. Но предварительный процесс невидим. Но мы видим. Готовьтесь, готовьтесь принять обещанный сказки чудесную явь. Идёт время осуществления, вплетаю нити новых невиданных рассветов. Тьматьма Свет, свет! Исчезни тьма, будь свет. Я за роком положу чудесное будущее на пороге событий. Я свету дам силы достичь сердец, предназначенных счастью. Я сломаю затворы времён и жатву великую дам снять к пришествию сроков. Я руль мирового корабля поверну в направлении нужном. Я вашего счастья хранитель, пошлю на вас волны счастья. Готовлю, готовлю, готовлю света безбрежного утверждения в жизни. Дам знак начала. Доспехи я смотрю в волну будущего вдвину, бережно и неотвратимо. Я вам начертал на щите моём золотакованный успех и победу во всём, что будет со мною вершиться. Призываю в преддверии часа духа готовность сиять, осыплю стрелами света, как кругом защитным, и встану за вами, как столб пламени вас охраняющий. Большое поручение несёте всем, кто предназначен вам. Их много, ждут, пылают ожиданием чуда. Чудо, чудо идёт, чудо прозревших и ждущих сердец как их много уже пробудившихся уже не тысячами и сотнями тысяч но миллионами буду считать ко мне чьи из вас устремятся будьте готовы вместить сохраню сохраню до дня моего ибо нужны ибо многие ко мне придут чьи из вас вас охраню Набухло пространство готовностью часа. Чуете ли? Крылья счастья готовы взмахнуть над вами, меня ждущими. Приду сотворить заповеданное, и будете со мною. И творить мною будете в свете моем. Глубока тьма, но зато и велик свет вашего счастья. Прибудьте в ожидании, я сказал.